Глава 24. Эйден. На прошлой неделе Джонатан катал меня по всему Китаю и демонстрировал инвесторам и хер знает, кому еще. Если мне еще хоть раз придется послушно сидеть на встрече, как марионетка, я все тут разнесу к чертям. Такова месть Джонатана за мой разрыв с Куинс. По его словам, я оставил пятно на безупречных отношениях с Себастьяном Куинсом. и мне придется что-то сделать в качестве компенсации. На самом же деле он все еще дуется за то, как я накричал на него из-за Алисии. Я согласился подыграть только потому, что он угрожал выместить гнев на Эльзе. Хотя я не против объявить войну Джонатану, я не буду смотреть, как он использует ее в качестве объекта поражения. Ему придется иметь дела сначала со мной. И все же мне нужно домой, как и вчера. Нэш, Найт и Астер закидали групповой чат сообщениями, которые меня жутко выбесили. Найт. «Кинг больше не король, а?» Нэш. «Похоже на то». Астер. «Да уж, сбудется моя мечта о тройничке». Астер. «По шкале от 1 до 10, с какой вероятностью я уговорю Кимми и Элли примерить костюмы кроликов?» Нэш. Эльза — 0, Кимберли — 6. Если напьется, то девятка». Астер. «Тогда лучше напою Кимми». Ухмыляющийся эмодзи. Найт. «Хочешь смерти моей?» Я удивлен, что этот мелкий засранец Астер вообще показался в групповом чате. Он иногда ведет себя так, словно его не существует, а потом скулит, что мы держим его в невидении. В общем, надо вернуться и дать по шее всем троим. Как они вообще допустили мысль, что я мог бросить Эльзу? Только смерть разлучит нас. Даже тогда я смог бы заключить сделку с дьяволом, чтобы преследовать ее с того света. А что? Ей нужна защита. Всю прошлую неделю мы переписывались, и переписка была очень эротической. А еще я кончил от звука ее голоса больше раз, чем могу сосчитать. После нашей кратковременной и чертовски неприятной разлуки Эльза стала более раскрепощенной во всем, что относится к ее сексуальности и удовольствию. Она даже написала, что не перестает думать обо мне на занятиях. Маленькая хитрюга. Иногда она рассказывала мне фрагменты воспоминаний, которые иногда приходили ей на ум. Вроде моей татуировки и ночей, которые она провела со мной в том подвале. Однако она никогда не упоминала свою мать или обещание, которое дала мне. В ее памяти по-прежнему остаются значительные пробелы, и, кажется, я точно знаю, как их заполнить. Способ радикальный, но другого у меня нет. Она попросила меня рассказать ей все, я так и поступлю. Но не в обычной обстановке. Эльза никогда не будет чувствовать себя полноценной, пока не вспомнит, что случилось той ночью. Она никогда не примет меня полностью, пока не вспомнит наше кровавое прошлое. В конце концов, все это из-за меня. Может быть, она стерла свои воспоминания из-за травмы, которую ей пришлось пережить, но именно я оказался последним гвоздем, вбитым в крышку гроба. Если бы она не сделала того, что сделала, возможно, все было бы по-другому. Нет. Я не позволю себе думать об этом варианте. Все уже сказано и сделано. Мне просто надо найти лучший способ, чтобы рассказать ей обо всем. После окончания десятой за день деловой встречи китайские инвесторы пожимают руки нам с папой. Когда дверь за ними закрывается, я падаю на диван. Китайский офис Джонатана выглядит грандиознее, чем тот, что в Лондоне. Он оформлен в серо-синих тонах, а из просторного окна открывается вид на шанхайские небоскребы. Я кручу телефон в руке. Я бронирую билет до Англии. Джонатан улыбается, сидя за стеклянным рабочим столом. «Херня какая-то. Всегда не к добру, когда он триумфально улыбается, словно заключил сделку века. Знаешь ли...» Он задумчиво чешет подбородок и откидывается на спинку высокого кожаного кресла. «Каким бы ты ни был несокрушимым, я знал, что однажды ты разрушишь себя». Склоняю голову набок Он взбешен с тех пор, как я сказал ему в лицо все, что думаю о смерти Алисии. Так и знал, что он чем-то накажет меня за это. Думал именно этой цели и служила поездка в Китай. В конце концов, он разлучил меня с Эльзой, пусть даже и временно. Я должен был догадаться. Временные решения Джондона обычно служат прикрытием для более обширного плана, который придуман где-то на задворках сознания. «Что ты сделал?» Я встаю. «Клянусь, если ты причинил ей боль, мне этого не нужно!» Все, чего я хочу, чтобы ты был далеко от нее». Уголок моего левого глаза подергивается. «Что, черт возьми, ты сделал, Джонатан?» «Ты прав, Эйден. У меня есть и другие партнеры помимо Себастьяна. Есть еще один член избирательного комитета Роудзов, который обещал помочь мне подобраться к корпорации Итана». «Ты всерьез думаешь, что Итан стил подпустил бы кого-то настолько близко, чтобы за ним можно было шпионить?» Он ведет еще более закрытый образ жизни, чем ты. Он подпустил бы своего будущего зятя. Мышцы напрягаются, и я шепчу. Что ты только что сказал? Если я не могу удержать тебя от нее, то могу сделать наоборот. Он пододвигается. Итан только что благословил брак своей дочери с сыном графа Эдрика Астара. Поезжай обратно в Англию. Поздравь там Эльзу от меня. Сын графа Эдрика Астара? Только не это. С тяжелым сердцем я выхожу из кабинета, не проронив ни слова. Эльза моя. Моя, я сказал. Миру давно пора это усвоить.